Глава 12. Найти следы БТРа было нетрудно. Раскисшая весенняя земля и постоянные дожди делали возможным отследить передвижение любой техники, передвигающейся по бездорожью. Как и говорил дед Федор, двигался бронетранспортер к реке. Я медленно брел по мрачному лесу и обдумывал свое положение. Еды почти нет. В порванном рюкзаке осталось всего пару горостей гороховой крупы, консервов нет вообще. Хорошо хоть воды много, и под ногами хлюпает, и снег льется, Да и река недалеко. В крайнем случае можно камуфляж выжить и из какого-нибудь берца вылить водичку. Я мокрый с ног до головы. Уже к вечеру я снова буду голоден, и мне уже ясно, что тогда я начну резко слабеть и замерзать, а полученные от монстра раны воспалятся Идти мне, судя по всему, еще долго, и не факт, что даже если я найду бронетранспортер, что там будет пища. воеки с перепугу наверняка увели БТР за несколько десятков километров от места боя, в самую глушь и подальше от населенных пунктов, где царствуют пришельцы. А в такой глуши пополнить запасы провизии у них вряд ли получится. Об этом мне придется позаботиться самому. Какие у меня варианты? Наведаться в город или попутную деревеньку? Скорее всего, я найду там только свою смерть. Ведь если даже на поселок, в котором жил Никитич, и в котором было от силы 20 жителей, скинули метеор с полноценной, хотя и младшей маткой Улья, то чего говорить про крупные населенные пункты? Я даже представить себе боюсь, что там сейчас творится. Второй вариант – это попробовать охотиться и ловить рыбу. Охота сразу мимо. За все время пути я не видел никакой лесной живности. Ее вполне успешно и эффективно истребляют твари. Я им в этом не конкурент. С рыбалкой можно бы попробовать, только вот я нифига не рыбак, и у меня нет снастей. Да и мухи вьются над рекой, как и над куском варенья. Скоро в этом районе не останется ничего живого. Кстати, насчет мух. А ведь мне понравилось их жрать. Опять? На разоренный лагерь рыбаков я наткнулся к вечеру. Он располагался на берегу небольшой заводи, со всех сторон скрытый тростником. Хорошее местечко. Как раз такие я люблю, когда отдыхаю на природе. Лес рядом, а подход к воде только один. И значит в этом месте гарантированно не будет соседей. Тихо тут, уютно. Было. Пропитанная водой и порванная в нескольких местах брезентовая палатка завалилась на землю. Разбитый и опрокинутый на бок мотоцикл из Юпитер с коляской лежит в зарослях рогоза на мелководье. Только коляска торчит над водой. Весь лагерь перерыт лапами тварей и, как обычно, отсутствуют тела. Наверняка рыбаки или бродят где-то в поисках мяса, или были сразу съедены на месте. А может и для пропитания матки их уволокли. Все от состояния тела зависит. Мужики явно были браконьерами. Сейчас, насколько я знаю, нерестовый запрет на лов рыбы. Но когда это останавливало любителей рыбалки? В нашей стране никогда. А еще людям надо что-то есть. Зарплаты в стране задерживают или не платят вообще? Предприятия закрываются. Для многих рыбная ловля и продажа рыбы – это единственный способ заработать и прокормить семью. Впрочем, сейчас это не имеет значения. Крылатых браконьеров с другой планеты никакой рыбнадзор уже остановить не сможет. Им пофиг на наши чувства, запреты и проблемы. Кого волнует, что чувствует баран, предназначенный для плова? Вокруг пусто. Как я не приглядывался и не прислушивался, монстров поблизости обнаружить мне не удалось. Больше не раздумывая, я направился мародерствовать. Первый я осмотрел палатку. Моей добычей стали два спальных мешка. Один армейского образца из брезента и ваты, а второй пуховой. Оба мокрые, хоть выжимай. Тут же в палатке лежал туристический рюкзак, к которому был приторчен примус «Шмель-1» в алюминиевом кожухе, который вполне можно использовать как котелок. Самая первая модификация знаменитого советского примуса, со знаком качества на крышке. Работает на бензине. Вещь, конечно, хорошая, но запах бензина... Я точно не знаю, что больше всего привлекает твари улья, а что отпугивает. Но мне кажется, что любые техногенные запахи они стойко ассоциируют с едой, так как там, где есть бензин и работающие на нем механизмы, там и вкусные люди имеются. И вдобавок именно об этом примусе я знал очень много. Именно такой был когда-то у отца. Устройство у этих примусов очень капризное, обращаться с ними непросто. Нужно было знать очень много разных вещей о работе, об уходе. Например, когда гасишь примус-шмель, его надо три раза пшикнуть. Если этого не сделать, то в следующий раз он просто не заведется и не даст огня. Чистка примусов тоже тяжелое и неблагодарное занятие. А еще, если давление в примусе нагнетается сверх меры, то контрольный клапан может прорвать. Примус, конечно, не взорвется, но это будет нехилый факел огня в сторону. Отец говорил, что бывали даже трагические случаи, когда неосторожного пользователя окатывало горящим бензином или пожаром уничтожило дома. В общем, погибшие рыбаки мне здорово помогли, хотя сами и никогда об этом не узнают. Я заменил рюкзак, прихватил с собой примус, охотничьи спички, мокрый пуховой спальный мешок, топор, два ножа, алюминиевый котелок и рыболовные снасти, правда без удилищ. Подходящую палку можно найти и в лесу. Бензин для примуса я слил в две стеклянные бутылки из подводки из бака мотоцикла. Разодранный в клочья камуфляж я тоже сменил. В рюкзаке рыбаков нашлась запасная одежда. Потертый, но целый анорак геолога в комплекте со штанами. Все изготовлено из брезента и очень прочное. Свитер, триколка, голичка и телогрейка, а также шерстяные носки. Все ношенное и, возможно, не очень чистое, только вот привередничать и брезговать в моем случае не приходится. Скинув пропитанную кровью одежду, я помылся холодной водой и натянул на себя новые шмотки. Во время купания мне удалось пополнить и запасы своего продовольствия. Как я не рылся на берегу, но ни крошки с кроме отсыревшего мешочка с солью и лавровым листом, найти мне не удалось. Зато возле берега, прямо в зарослях рогоза, нашелся садок с рыбой. Две щуки и шесть карасей. Вполне себе живые и даже бодрые. Наверняка у мужиков была и лодка, так как на рыбе отчетливо были видны следы сетки, но лодки на берегу не было. Либо ее отнесло в реку, либо она затонула, получив повреждения после нападения. После недолгих раздумий я решил рискнуть и приготовить уху. Есть хотелось просто неимоверно. Отойдя подальше в лес, я занялся примусом. За аппаратом явно ухаживали, и раскочегарить шайтан машинам мне удалось с первого раза. Для прогрева примуса перед запуском пришлось налить в специальную чашу немного бензина и поджечь его. Именно тогда туристический примус сильнее всего коптит и воняет. Но обошлось. Над лесом стоял густой туман, капал мелкий дождь, и дым смешался с испарениями влаги. Недолго думая, я отправил в котелок всю щуку. Сейчас, конечно, прохладно, но и рыбе много не надо. Щука испортится быстро карасики же могут вполне оставаться живыми и до утра, но я все равно немного попозже вечером ими тоже займусь. Их я распотрошу и присыплю солью. На пару дней такой обработки хватит, хотя я не думаю, что они протянут так долго с моим-то аппетитом. Если бы у меня был уксус, можно было бы замариновать весь улов и сделать что-то наподобие хе, только вот нет у меня этого полезного продукта. Вареная рыба, приправленная солью и лавровым листом, показалась мне вкуснее всего, что я когда-либо ел на свете. Две щуки были съедены мгновенно, после чего я выпил и весь бульон без остатка. И организм отреагировал уже привычно. Я снова почувствовал в себе силы идти дальше. По следам БТР я шел два дня, пока не уперся в реку. В этом месте бронемашина свой дальнейший путь продолжила вплавь. Стоя в зарослях на берегу реки, я в принципе понимал, почему вояки так поступили. И все равно на душе было тяжело и горько. Меня не стали ждать. Меня кинули. И привели к препятствию, преодолеть которое мне будет совсем нелегко. Впереди лес заканчивался, а впереди дождя виднелся город, а вернее то, что от него осталось. Я хорошо вижу следы БТРа на противоположном берегу реки, они уходят в сторону и ведут к очередному лесу. Вояки, очевидно, имеют какую-то цель, возможно, возвращаются в свою воинскую часть. Вот только насколько у них топлива хватит? Расход топлива при движении по пересеченной местности у БТРа большой. Центра города не было. Только руины зданий на окраине еще напоминали о том, что когда-то тут стоял провинциальный городок, в котором я провел свои последние два года жизни. Хотя я не любил этот город, однако сейчас у меня от тоски сжималось сердце, когда я смотрел на его останки. Вышел я к нему в районе реки, как раз передо мной набережная и центральный парк города. От реки город отделяет дамба, выложенная бетонными плитами, по ее гребню идет прогулочная дорожка с фонарями и скамейками. Там же и пешеходный мост на противоположный берег а уже на нем парк с немногочисленными детскими аттракционами. Там даже колесо обозрения стоит. Весной этот парк всегда закрыт, в половодье река часто разливается и иногда его подтапливает. Вода даже периодически доходила до дач, которые как раз за парком и начинаются. Парк и набережная – одно из немногих мест, которое мне нравилось в городе. Зона, в которой я работал, а точнее то, что от нее осталось, тоже не так далеко. Тут вообще все рядом. Город и дачный массив кишит пауками и хамелеонами. Это мне напоминает муравейник. Тяжелые и мощные боевые монстры расхаживают по периметру, а пауки хаотично снуют по развалинам и окрестностям, поодиночке или небольшими группами уходят или возвращаются с добычей к кратеру, а потом выносят из него на обратном пути обломки, грунт и камни. Тут тоже идет расчистка корабля. Основная масса рабочих занята тем, что выкапывает из руин трупы. Улью все сгодится в пищу, и чтобы ей не стать, соваться в город не стоит. Возвращающиеся с дач группы тварей не заморачиваются переправкой через мост. Они, как ни в чем не бывало, смело идут в воду и через некоторое время выходят уже на противоположном берегу, переходя реку по дну. Дышать в воде им так же комфортно, как и на суше. Сейчас бы мне лодка пригодилась. Совершенно ясно, что мне нужно переправляться. Для того, чтобы найти подходящее место для переправы, мне пришлось вернуться на несколько километров назад. Река извилистая и ее ширина в среднем составляет 50 метров. В районе города и до ста доходит. Глубина там тоже приличная, и все же есть на ней несколько мест, где можно перейти в брод. Одно из таких мест – район заброшенного песчаного кратера. В советские времена, еще до того, как в городе построили автомобильный и железнодорожный мост, тут был брод, через который переезжали грузовые автомобили. Его специально делали, отсыпая дно реки щебенкой и гравием. Зимой, по рассказам сторожил, там всегда функционировал зимник. Потом этот брод забросили, за ним никто не ухаживал, и он стал неподходящим для автотранспорта. Течение там из-за небольшой глубины на этом участке довольно сильное. Летом там всего-то около метра глубина, ну, может, немного больше. Сейчас же весна, несколько дней идут дожди, и вода в реке заметно поднялась, и тем не менее выбора у меня не было. К переправе я особо не готовился. Понаблюдав за бродом, я летающих тварей в пределах видимости не обнаружил. В этом месте никогда не клевала рыба, тут никто не рыбачил, и, судя по всему, интереса для подводной охоты оно не представляло и для улья. Заморачиваться с тем, чтобы снять одежду и обувь я не стал. И так все мокрое из-за непрекращающегося дождя. Я уже даже стал привыкать к постоянному холоду и сырости. Все, что могло отсыреть из моих припасов, давно уже отсырело. Мне нечего беречь. Пойду в одежде, заодно и помоюсь, и постираюсь. Нужно везде искать плюсы. А оружие... Тут я ничего поделать не могу. Придется потом выбрать время и почистить весь мой арсенал. Вода ледяная и доходит мне до груди. Сердце сводит от лютого холода, главное, чтобы не свело ноги. Благодаря знаниям основ судебной медицины, я отлично знаю, что купание в холодной воде часто приводит к переохлаждению, которое может вызвать судороги в нижних конечностях, вследствие чего возрастает риск утопления в воде. У сердечника даже вход в воду по колено может вызвать резкие нарушения ритма сердца. Во время таких экстремальных погружений в кровь выбрасывается адреналин, кровеносные сосуды в конечностях сужаются, организм перенаправляет кровоток к внутренним органам, что ведет к большой нагрузке на то же сердце, а вот мышцам крови как раз не хватает. Чаще всего судороги охватывают именно икроножные мышцы. Судороги – одна из основных причин утопления даже первоклассных пловцов. Я медленно иду по неровному дну брода, стараясь сохранить равновесие и не упасть. Течение так и норовит смыть меня с подводной насыпи. Стоит мне только оступиться, и я утону. С той грудой железа, что на мне навешено, всплыть я точно не смогу. Один только бронежилет может послужить отличным якорем для моей тушки, чтобы удержать ее на дне. До берега оставалось совсем немного, когда дно ушло у меня из-под ног. Я провалился в яму. Погружение было настолько неожиданным, что я не успел сделать даже глоток воздуха. Тяжелая амуниция мгновенно перевесила, и я, падая вперед, начал тонуть. Я отчаянно забился, пытаясь всплыть, при этом в панике совершенно забыл, что для начала стоило бы избавиться от груза. Внезапное чувство страха, настолько сильное, что подавляет логическое мышление, охватило меня. В теории я, конечно, знал, что делать. Я даже эту ситуацию мысленно разбирал перед переходом Брода. Главное в этой ситуации заключается в мобилизации всех сил на выход из создавшегося положения, подавление страха и паники. Задержать дыхание, скинуть оружие, рюкзак, а затем бронежилет и всплыть. Все просто. На деле же я конкретно затупил. Вместо того, чтобы сначала снять с шеи автомат, я принялся сбрасывать лямки рюкзака и, как следствие, мгновенно запутался. Через несколько секунд я барахтался на дне реки, опутанный ремнями, как паутиной, и, совершенно потеряв голову, рвался из них, ничего не соображая. В мучительных попытках вздохнуть я захлебывался, и уже скоро легкие заполнила речная вода. А потом на мои глаза как будто пелена упала. Мой мозг отключился. В голове смутные образы. Мне снится страшный сон. Я иду по дну реки, а вокруг плавают стайки красноперки. Ноги вязнут в выли, цепляются за водоросли, я продираюсь через них и иду дальше. Не к берегу иду, а вдоль русла. Впереди коряжник, за ним прячется стая судаков, и они моя цель. Хорошая еда. Неполноценное тело слишком медленное для охоты. Это уже третья попытка поймать добычу. В прошлые два раза шустрая рыба смогла спастись, но сейчас шансы на поимку вполне реальные. За корягу зацепился обрывок старой сети, и судаки как раз в ней и запутались, а значит, есть шанс полакомиться вкусным мясом. Главное не попасться другим охотникам, которые тоже рыщут в речке в поисках еды. Мне приходилось прятаться уже дважды. Такого инвалида, как я, убьют сразу, без всяких сомнений. Такие особи не должны жить. Бракованный паук, неправильный паук, неродившийся паук. Но ничего, главное выжить. Возможно, обильная еда поможет мне в развитии, Контролировать это тело получается с каждым разом все лучше и лучше. Очнулся я на берегу. Стояла глубокая ночь, а я лежал на мелководье. Тут же меня скрутило мучительным кашлем. Из моих легких ручьем лилась вода. Я кашлял, не имея возможности вздохнуть полной грудью. Слезы лились из глаз. Легкие разрывало болью. Первый вздох показался мне слаще меда. Я дышу. Я жив. Как я выбрался и сколько я тут валяюсь? Уже ночь, а переправлялся я утром. И этот страшный сон. Вытирая рукавом мокрого анарака рот, я непроизвольно смахнул с лица налипшую рыбную чешую. «Какого хрена?»